шарманку носить а дети будут петь и плясать и она тоже и деньги собирать и каждый день под окно генерал уходить пусть говорит видят как благородные дети чиновного отца по улицам нищими ходят детей всех бьет те плачут леню учит петь хуторок мальчика плясать полина михайловна тоже рвет все платья делает им какие-то шапочки как актером сама хочет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 Иные действительно смеялись, другие качали головами. Всем вообще было любопытно поглядеть на помешенную с перепуганными детьми. Сковороды, про которую говорил Лебезятников, не было, по крайней мере, Раскольников не видал.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 И она закатилась от кашля. Поправь платьице, полечко, плечики спустили, заметила насквозь кашля, отдыхиваясь.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 А этот генералишка сидел и рябчиков ел, ногами затопал, что его обеспокоило «Ваше превосходительство, говорю, защитите сирот, очень, зная, говорю, покойного Семена Захарыча, и так как его родную дочь, подлейший из подлецов, в день его смерти оклеветал».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 Случилось так, что Коля и Леня, напуганные до последней степени уличной толпой и выходками помешанной матери, увидев, наконец, солдата, который хотел их взять и куда-то везти, вдруг, как бы сговорившись, схватили друг друга за ручки и бросились бежать. С воплем и плачем кинулась бедная Катерина Ивановна догонять их. Безобразно и жалко было смотреть на нее, бегущую, плачущую, задыхающуюся.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 Я говорю ему, ваше превосходительство, — вскрикивала она, отдыхиваясь после каждого слова, — это люди, Людвиговна. Ах, Леня, Коля, ручки в боки, скорей, скорей, глиссе, глиссе, надебаск, стучи ножками, будь грациозный ребенок. У тебя алмазы и жемчуг, как дальше-то вот бы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 «Дагестана! Свинцом в груди! Ваше превосходительство!» — вдруг завопила на раздирающим воплем и залившись слезами. «Защитите, сирот!» — зная хлеб-соль покойного Семена Захарыча, можно даже сказать аристократического, — сдрогнула она вдруг. амятовавшись и с каким то ужасом всех осматривая но тотчас узнала соню соня соня проговорила на кротко и ласково как бы удивившись что видит ее перед собой соня милая и ты здесь ее опять подняли довольно пора прощай гаремыка уездили к клячью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 Ну просто по человечеству не допускаете что ли ведь не вошь же была она он ткнул пальцем в тот угол где была усопшая как какая нибудь старушонка-проценщица. но ну, согласитесь ну лужиу ли в самом деле жить и делать мерзости или ей умирать и не помоги я так ведь полечка например туда же по той дороге пойдет он проговорил это с видом какого то